Учитесь ненавидеть тех, на кого работаете. Рабочие чувствовали и понимали, что на царскую власть, составлявшую их работать 12 часов в сутки, отградившую их от богатой и веселой жизни города грязными переулками и постами ночных сторожей, вынуждавшую рабочих дурно есть грязно, одеваться, жить с неряшливыми и стареющими женщинами, послать дочерей в проститутки, а мальчиков в постылую катругу фабрик, на эту власть нашлась все Центральный комитет рабочей партии. Он был неуловим и невидим. Рабочие ненавидели власть чугунной скукой, Центральный комитет ненавидел ее деятельной едко. Он, неуставая повторял «Требуйте, кричите, возмущайтесь! Вас учили будьте добрыми? Провокация, добродетель, пролетария и ненависть! Вам говорили «терпите и прощайте, издевательство! Вы не рабы!» «Ненавидите и организуйтесь. Вам внушали любить ближнего, но ближний пользуется эту любовью, чтобы запрячь ее в ермо. Вы одурачены. Есть одна достойная человек любовь – любовь к свободе. Помните, Россия построена вашими руками. Вы одни законные хозяева российского государства». Когда человек в зимом плаще роздал почти все листовки, около сильно протиснувшись плечом сквозь толпу,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 Иван Ильич Телегин, придя в обычный час в литейную огромную постройку в виде цирка с разбитыми кое-где стеклами, с висящими цепями передвижных кранов, с плавильными горными у стены земляным полом, остановился в дверях, передернул плечами от утреннего холодка и за руку весело поздоровался с подошедшим мастером Пуньком. В литейной был получен спешный заказ на моторные станины. Иван Ильич заговорил с Пунько о предстоящей работе,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 К одному из горнов, стуча спускающийся цепью, подкатил кран. Филипп Шубин и Иван Орешников, мускулистый и рослый рабочий, один похожий на Пугачева, черный, с проседью и в круглых очках, другой с кудрявой бородой, со светлыми повязанными ремешками волосами, клубоглазый, атлетически сильный, любимец Ивана Ильича, принялись один ломом отдирать доску с лицевой стороны горна, другой наводить на белый от жара высокий тигель клещи. Цепь затрещала, тигель подался и, шипя, светясь, роняя корки нагара, поплыл по воздуху к середине мастерской. Стоп! сказал орешникову, снижай! Опять загромыхала лебедкой, тигель опустился, и ослепительная струя бронзы, раскидывая лопающиеся зеленые звезды, а заря оранжевым заревом шатровый потолок мастерской, полилась под землю. Запахло гарью приторно сладкой меди.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 и принялся сводить ведомость. Телегин, заложив руки за спину, прошелся вдоль горнов, потом сказал, глядя в круглое отверстие, за которым в белом нестерпимом магне танцевала, ходила змеями кипящая бронза. — Орешников, как бы штука то это у нас не перестояла, а? Орешников, не отвечая, снял кожный фартук, повесил его на гвоздь, надел барашковую шапку и длинный добротный пиджак и проговорил густым, наполнившим всю мастерскую басом. — Снимайте, товарищи, есть желающие, приходите в шестой корпус к средним дверям. И пошел к выходу. Рабочие молча побросали инструменты, кто спустился с лебедки, кто вылез из ямы в полу и толпой двинулись за Орешниковым. Утру в дверях что-то... «Произошло!» — раздался срывающийся на виску и уступленный голос. «Пишешь? Пишешь, сукин сын! На, записывай меня! Доноси начальству!» Это кричал на Пуньку формовщик Алексей Носов. Изможденное, давно не бритое лицо его, с провалившимися мутными глазами, прыгало и перекашивалось. На тонкой шее надулась жила, крича он бил черным кулаком в край конторки. Кровопицы, Мучители! Найдем и на вас ножик!»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 Дверция никому в сущности была не нужна, но дело пошло на самолюбие. Администрация вдруг уперлась, и начались длинные прения. Тачечный комитет поставил вопрос о дверце на социальную плоскость. И в это время по телефону из Министерства внутренних дел получили приказ отказать Тачечному комитету во всех требованиях. И впредь до особого распоряжения ни в какие разговоры с ним не вступать.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 В это время в первые ряды протискался низенький и прыщавый юноша с большим и кривым носом, по огромном не по росту пальто и неловко надетой рыжеватой высокой шапки на курчавых волосах. Помахивая недоразвитой очень белой рукой, он заговорил к Таварищи Товарищи казаки, разве мы не все русские? На кого вы поднимаете оружие? На своих же братьев! Разве мы ваши враги, чтобы нас расстреливать? Чего мы хотим?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 А вот мы покричим малое время, да и шапку снимать, столько и всех бунтов. Пригнали казаков, а чем мы с ними воевать будем? Вот это разве луковицы брось убить двоих, чудаки? В это время по толпе прошел ропот и стих. В тишине у ворот раздался отрывистый командный голос «Господа,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 протянув руки с кулаками. «Нам достоверно известно, что казаки стрелять отказались. Администрация ведет переговоры через третьих лиц с стачным комитетом. Мало того, железнодорожники обсуждают сейчас общую завастовку. В правительстве паника». «Браво!» – завопил чей-то иступленный голос. Толпа згудела. Оратор нырнул в нее и скрылся. Было видно, как по переулку подбегали люди».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 И вдруг в двух шагах от себя увидел Акундина. Он был в очках, картузе с большим козырьком и черные накидки. Нагнув голову, он упрямо грыз ноготь на большом пальце. К нему протиснулся господин с дрожащими губами в котелке. Терегин слышал, как он крикнул Акундину. «Идите, Иванов Авокумович, вас ждут!» «Я не приду», — Акундин откусил ноготь и невидящими глазами глядел на подошедшего. Собрался весь комитет,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 Сидел в столовой около большого помятого и валившего паром самовара и читал местную газету «Самарский листок». Когда папироса догорала до ваты, доктор брал из набитого под сигару новую, закуривал ее обокурок, кашлял весь по и почесывал под раскрытой рубашкой волосатую грудь. Читая, он прихлебывал в блюдца жидкий чай и сыпал пеплом на газету, на рубаху, на сквер. Когда за дверью послышался скрип кровати, затупали ноги, и в столовую вошла Даша в накинутую на рубашку белом халатике, вся еще розовая и сонная. Дмитрий Степанович посмотрел на дочь поверх треснувшего пенсной серыми, холодными, как у Даши, насмешливыми глазами, и подставил ей щеку. Даша поцеловала его и села напротив, пододвинув хлеб и масло. — Опять ветер, вот скука, — сказала она.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 Дмитрий Степанович бросил в рот маленький кусочек сахара, он пил всегда в прикуску, и насмешливо оглядел Дашу. Скажи-на, милость, спросил он, поднимая блючко. Екатерина окончательно разошлась с мужем. Я ж тебе рассказывала, папа. Ну, и он опять принялся за газету. Даша подошла к окну. Какое уныние! Она вспомнила белый пароход и, главное, солнце повсюду, синее небо, река, чистая палуба, и все, все полно солнцем, влагой и свежестью. Тогда казалось, что этот сияющий путь, широкая и медленно избивающаяся река, ведет к счастью этот простор воды, и пароход Федора Достоевский вместе с Дашей и Терегином вольются, войдут в синие без берегов море света и радости. Счастье!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 А дальше на сияющее море, куда она так спокойно плыла, исчезла, рассыпалась, поднялась клубами пыли за дребезжащими стеклами. «А зададут австрияки трепку этим самым сербам», — сказал Дмитрий Степанович, снял с носа пенсне и бросил его на газету. «Ну а ты что думаешь о славянском вопросе, кошка?» — Обедать, папа, ты приедешь, — проговорила Даша, возвращаясь к столу. — Ни под каким видом. У меня скарлатина с напостниковой даче. В эту пыль ехать на дачу с ума надо зайти. Миндрий Степанович спеша взялся со стола, надел манишку, застегнул чесучевый пиджак, осмотрел по карманам все ли на месте и сломанным гребешком начал начесывать на лоб седые кудрявые волосы. — Ну так как же! —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 Ты слушаешь меня, это гвоздь мировой политики, на эту много народу сломает себе шею, вот почему место происхождения славян, Балканы, не что иное, как европейский аппендицит. В чем же дело, ты хочешь меня спросить? Изволи, воли он стал загибать толстые пальцы».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 Нет, ищи правду там, Дмитрий Степанович потыкал пальцем, словно указывая на подпулье, но вдруг замолчал и вернулся к двери. В прихожей трещал звонок. Даша, поди отвори, не могу я раздета. Матрена, закричал Дмитрий Степанович, ах, баба проклятая, оторву ей голову как-нибудь, и сам пошел отворять парадное и сейчас же вернулся, держа в руке письмо. От Катюшки, — сказал он, — подожди, не хватаюсь рук, я сначала доскажу. Так вот, богоискательство прежде всего начинает с разрушения. И этот период очень опасен и изразительен. Как раз этот момент болезни России сейчас и переживает. Попробуй выйти вечером на главную улицу, только и слышь, народ, «Караул!» По улице шатаются горчишники, слободские ребята и фабричные, Озорство такое, что полиция с ног сбилась, эти ребята, безо всяких признаков морали, хулиганы, мерзавцы, горчишники, богоискатели, поняла окошко, сегодня они озоруют на главной улице, завтра начнут озоровать во всем государстве российском безобразие, чить во имя разрушения, и только никакой другой сознательной цели у них нет. А в целом народ переживает первый фазу с богоискательства разрушение основ.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 от любимого человека. Выйдешь замуж, рожай, слышишь, девочкам. Даша прочла письмо несколько раз, прослезилась в особенности над этим ни в чем не повинным ребёночком и села писать ответ. Прописала его до обеда. Обедала одна... Так, только пощипала что-то. Затем пошла в кабинет и начала рыться в старых журналах. Отыскала длиннейший роман под названием «Она простила». Легла на диван посреди разбросных книг и читала до вечера. Наконец приехал отец, запалённый и усталый. Сели ужинать, отец на все вопросы отвечал угу. Даша вывела, оказывается, скарлатиной больной. Мальчик трёх лет у секретаря управы умер. Дмитрий Степанович, сообщив это, засопел, спрятал пенсное футляр и ушел спать. Даша легла в постель, закрылась головой простыней, слась, наплакалась о разных грустных вещах. Прошло два дня, пыльная буря кончилась грозой и ливнем, барабанившим по крыше всю ночь, и утро воскресенья она тихое тихой и влажной, вымытое. Утром, как Даша встать, зашел к ней старый знакомый Семен Семенович Говядин. Земский статистик, худой и сутулый, всегда бледный мужчина с русой бородой и зачестными за уши волосами. От него пахло сметаной. Он отвергал вино, табак и мясо и был на счету у полиции. Здоровый из Даши он сказал безо всякой причины насмешливым голосом. «Я за вами, женщина, едем за Волгу». Даш подумала и так, все кончилось статистиком говядином. Взяла белый зонтик и пошла за Семеном Семёновичем вниз. Волги к пристаням, где стояли лодки. Между длинных дощатых бараков с хлебом, бунтов леса и целых горы стюков с шестью и хлопком бродили грузчики и крючники. Широкоплечие, и широкогрудные мужики и парни босые без шапок с голыми шеями. Иные играли в орлянку, иные спали на мешках и досках. Вдалеке человек тридцать с ящиками на плечах сбегали по зыбким сходням.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 «Едем праздновать баллад с природой. Причина несправедливости лежит в самом социальном строе». И он, проговорив, «Простите, пожалуйста, перешагнул через огромные басы ноги грудастого и губастого парня, лежащего на изниче. Другой сидел на бревне и жевал французскую булку, даже слышала, как лежащий, сказал ей вслед, «Филипп, вот бы нам такую!» И другой ответил лениво набитым ртом, «Чиста очень!» Лазни много